Глава двадцать четвёртая «Пахнет вкусно», — раздался приглушённый голос Эша за спиной. «Обед почти готов, здоровяк», — улыбнулась я, нарезая кружочками огурец. «Всё как положено. Много белка и никакого глютена». «Нет-нет-нет, чёрт!» — раздался грохот. Я повернула голову и заметила на полу груду коробок разных форм и размеров, А также несколько больших пакетов. Эш обречённо вздохнул, усаживаясь прямо на пол, и принялся разгребать картонную свалку. Сегодня многомиллионное тело хоккеиста было упаковано в розовую футболку с разноцветным пончиковым принтом и в серые штаны-джоггеры от известного японского бренда. На ногах оранжевые сланцы, а на голове спортивная повязка со знаменитой галочкой посередине. «Чёртов модник!» Я отложила нож, вытерла руки кухонным полотенцем и уселась рядом с Эшем на тёплом полу, с любопытством разглядывая коробки. Курьеры в этот дом приезжали почти каждый день, но так много коробок одновременно привозили лишь однажды, на день рождения Эша. «Что смотришь? Подключайся!» — проворчал здоровяк, поднимая первую крышку. Под ней... В колыбели из белой бумажной стружки лежал набор спортивных кремов, гелей и мазей. Эш отложил в сторону первую коробку и принялся за следующую. О, а это тебе. Он протянул мне раскрытую коробку, и я вытащила из неё новенькие трёхцветные кроссовки от Puma. Странно, взволнованно ответила я, разглядывая красивую обувь. Размер мой Но я ничего такого не заказывала. Должно быть, это какая-то ошибка. Такие вещи мне не по карману. Они наверняка стоят целое состояние. Они не стоили нам ни цента. Отмахнулся Эш и, заметив моё замешательство, закатил глаза. Микки, мы с дывом ходячие билборды. Поэтому нам ежедневно присылают кучу всякого дерьма. Кое-что из этого мы рекламируем в Инстаграме, разумеется, не бесплатно. Кое-что просто напяливаем на себя, выходя из дома. И этого уже достаточно, чтобы какой-нибудь фанат побежал в магазин за такой же вещью. Когда бренды хотят прислать нам свою продукцию, мы обычно отправляем им свои размеры. Ну, если это одежда или обувь. Вчера мы с Деивой решили пройтись по нашим заказчикам рекламы и отправить им твои размеры. Так что, скорее всего, большая часть этих коробок принадлежит тебе, наша маленькая заноза в заднице. Мои глаза моментально увлажнились. Эй, ты что, собралась плакать? Иди сюда. Эш широко улыбнулся и раскрыл для меня свои медвежьи объятия. Я кивнула, а затем резко сократила дистанцию между нами и крепко обняла его за шею. Он прижимал меня к себе, нежно поглаживая по спине, пока я рассеянно бормотала ему на ухо слова благодарности. Ты самый лучший. Не забудь ещё упомянуть мою невероятную красоту и глубину прекрасных глаз. Поддел он меня. Неужели я так часто говорю об этом? Притворно ахнула я. Каждый божий день, конфетка. Чёрт. Но ты действительно очень красивый. Эш застонал. А глубина твоих глаз заткнись, Мики. Расмеялся здоровяк, усаживая меня рядом с собой. Давай посмотрим, что у нас тут ещё есть. Под следующей маленькой крышкой оказались спортивные часы. К счастью, мужские. Такой дорогой подарок я бы точно не смогла принять. Я притянула к нашим ногам самую большую коробку и возбуждённо потёрла руки. Как думаешь, что там? «Наверное, спортивный костюм». Пожал плечами Эш. Я подняла крышку, и мои глаза расширились от удивления. Это была аккуратно уложенная белоснежная кружевная ткань, на которой красной губной помадой было написано «Следующее». Лицо Эша помрачнело. «Это свадебное платье?» — тихо спросила я. «Похоже на то». «От бывшей жены?» Я читала в интернете биографию Эша Сандерса и была в курсе, что к своим 25 годам он уже сменил четырёх жён. Каждая свадьба проходила в Вегасе, отсюда и его прозвище. Первая жена была теннессисткой, вторая ангелом Виктории Секрет, третья тоже известной моделью, а четвёртая дочерью конгрессмена из штата Теннесси. С последней они, кажется, даже обменялись какими-то романтичными методотировками. Ага. А четвёртый? Думаю, да. Продолжая хмуриться, ответила я: "Ты до сих пор её любишь?" Осторожно спросила я. Здаровяк на минуту задумался, потирая пальцем левую бровь. "Не думаю, что когда-то вообще её любил, Мики". Нервно рассмеялся он. "Не думаю, что по-настоящему любил хоть одну из своих бывших жён" я не понимающе уставилась на него. Тогда зачем? Зачем женюсь? Горько усмехнулся Эш. Да хреново знает конфетка. Я просто влюбчивый идиот. Каждый раз, когда вижу какую-нибудь красотку, мне кажется, что она та самая. Понимаешь? У меня особо проклятие. Эш поднялся на ноги, распахнул холодильник и достал из него бутылку воды. Я хоккеист НХЛ, Мики. Моя жизнь это игры, перелёты, тренировки, игры, перелёты, тренировки. Мне не хватает времени на всю эту романтическую возню в виде свиданий, походов в кино и прогулок под луной. А знаешь, так иногда хочется каких-то новых ощущений, перемен, чтобы хоть ненадолго вынырнуть из всей этой спортивной рутины. Поэтому, когда я встречаю классную девушку, с которой мне нравится разговаривать и трахаться, Я просто предлагаю ей слетать в Вегас и пожениться. Святое дерьмо, как же тупо это прозвучало. Я сжала губы, чтобы не расхохотаться, и покачала головой. Хотя одна девушка тебе отказала? Не одна. На красивом лице расплылась самодовольная улыбка. Ну почему ты со всеми развелся? Эш задумчиво покрутил в руке полупустую пластиковую бутылку, а затем поморщился. «Замужние девушки просто невыносимы». Клянусь, мой смех был слышен даже в юте. «Просто кое-кто не любит брать ответственность». Эш снова уселся рядом со мной на пол и закинул свою тяжеленную руку мне на плечо. «Ну, за кое-кого ведь взял?» «Это было самым лучшим решением в твоей жизни, здоровяк». От нашего хохота завибрировал пол. «Да». Когда мы вновь вернулись к распаковке, я отставила коробку со злосчастным платьем как можно дальше, и мы с Сашей одновременно заглянули в очередной пакет. "Куртечка", воскликнула я, доставая из пакета холодную джинсовую ткань. "Съемный утеплитель из экомеха", отметила я. "Никаких тебе мёртвых зверюшек, конфетка". Я рекламировал шапки этого бренда. Ребята, пока не очень известные, но товар у них первоклассный. О, смотри. Они лимонную шапку тебе положили. Прямо как у меня. Девь ф её ненавидит. Я вырвала из его рук шапку и натянула на себя. Тогда я никогда её не сниму. Я обиженно скрестила руки на груди. Ты в курсе, что этот кретин сорвал моё вчерашнее свидание с Лиамом? Ага. Что-то такое слышал. Ответила ж отводя в сторону глаза. Да это же фотокамера, завязжала я, заглядывая в очередную коробку, а затем смущённо опустила глаза. Нет, нет. Это точно не для меня. Она стоит тысяч 5, не меньше. Я же взял в руки упаковку и задумчиво покрутил её в руках. Я не заключал контракты с этим брендом. Наверное, это спонсоры Дэйва. В любом случае, она твоя. Нет, возбуждённо воскликнула я. Да, смотри, они и крутой чехол тебе подогнали. Он помахал перед моим носом жёлтым футляром. Вода непроницаемый. Жёлтый. Грёбаный чехол был жёлтым. Это совпадение или проделки Калахана? Знаете, не каждый профессиональный фотограф может позволить себе такую дорогую зеркальную камеру. И я буду полной идиоткой, если откажусь от неё. Она великолепна. Я придвинула коробочку к себе поближе, словно боясь, что её отнимут, и почувствовала, как желудок совершает радостный ковырок. Тем временем Здоровяк поднял очередную крышку и моментально захлопнул её, небрежно отбросив коробку в сторону. Эй, я тоже хочу посмотреть. Я потянулась к коробке, но он перехватил мою руку. Нет. Да, упрямо ответила я. Но не моё имя. Чёрт нет, рявкнул Эш, но было уже поздно. Я подползла к коробке и сорвала с неё крышку. В гнезде из гофрированной бумаги лежал синий хоккейный свитер с эмблемой Чикагских Харланов. Я вытащила его, встряхнула И увидела огромную надпись Вайдман на спине. Это именно её джерси. Не хотя пояснила ж, поймав мой растерянный взгляд. В ней нужно ходить на игры? В ней можно ходить на игры, ответил он. Но надевать её совсем не обязательно. Я проигнорировала его последние слова, поспешно натянув поверх футболки тонкую синюю кофту. Я развела руки в стороны и улыбнулась. А мне идёт. Не так ли, здоровяк? Я кокетливо покрутилась перед ним, как перед зеркалом, и боковым зрением уловила какое-то движение в дверях. Вдоль позвоночника пробежала дрожь. Повернув голову, я встретилась с убийственным взглядом Дэя.